Глава 12. Я вернулся в отель и отключил на телефоне функцию переадресации звонков. Конечно, это можно сделать дистанционно, но мне никогда не удавалось справиться с такой задачей. У меня вообще, собственно говоря, могло не быть возможности перенаправления звонков, но я получил ее в подарок от пары хакеров, которые влезли в компьютерную систему телефонной компании, чтобы оказать мне услугу. Причем мне не приходилось даже вносить за это ежемесячную плату. Кроме того, они сделали бесплатными мои междугородные звонки, воспользовавшись компанией «Спринт», но не поставив в известность об этом их бухгалтерию, выставлявшую счета. Когда я векнул что-то об этической стороне вопроса, ребята прямо спросили, неужели небольшой обман крупной телефонной компании ляжет на мою совесть таким уж тяжким бременем, И мне пришлось признать, что едва ли. Я принял участие в полуденном собрании на углу Уай и Западной 63-й улицы. Оратор отмечал 90 дней трезвости, минимальный срок для того, чтобы впервые получить право выступить. Он был несказанно доволен собой, и его речь получалась сбивчиво жизнерадостной. В перерыве сидевшая рядом дама сказала... Вот я была такой же на первых порах, а потом свалилась со своего розового облака, да так, что земля содрогнулась. А как сейчас? Сейчас я уже в норме, трезва, свободно, но отношусь ко всему спокойно. Чего еще желать? После собрания я купил в продуктовом магазине кофе в бумажном стакане, сэндвич и устроил пикник на скамейке в Центральном парке, вдыхая тот самый канадский воздух которую разрекламировала Элейн. В голове теснились темы для размышлений, но с этим можно было подождать. Более того, следовало подождать, поскольку мысли касались в основном Глена холцмана и разумнее всего казалось поговорить сначала с его женой, узнать, может ли она рассказать мне то, чего я не знаю. Прогулки я посвятил часа два, прошелся до зоопарка, и понаблюдал за медведями, их вольер назвали земляничной поляной, и невольно вспомнился Джон Леннон. Захотелось прикинуть, сколько бы ему сейчас стукнуло, если бы пуля убийцы не оставила его навсегда сорокалетним. Если бы вы могли взглянуть на мир с точки зрения Бога, слышал я когда-то чужую сентенцию, то поняли бы, что каждая жизнь продолжается сколько ей положено, и все происходит, как и должно происходить. Но я не способен взглянуть на мир, как ни на что вообще, глазами Бога. А когда пытаюсь, у меня к другим проблемам добавляется излишняя самоуверенность. Впрочем, многие считают, что я страдаю от нее всю жизнь. на Настойки меня уведомили, что звонили Джен и ти -Джей. Сначала я набрал номер пейджера ти -Джея, но после того, как в течение пяти минут Он не вышел на связь. Позвонил Джен. У нее был включен автоответчик, и я сказал, что она может застать меня в любое время. Я включил новости CNN, но толком не вникал их, когда раздался звонок. Эти Джей стал извиняться за задержку с ответом после получения моего сигнала. «Не мог найти свободного телефона в округе», — объяснил он. «На каждом углу кто-нибудь висит, а на всей восьмой авеню». Вообще проблема с автоматами. Неужели все сломаны? Сломаны? Их вообще нет, друг мой мэт Теперь чуваки не хотят их просто взламывать. Обматывают цепями, привязывают к бамперу своей тачки и вырывают аппарат с корнем. Как думаешь, они делают это ради одних четвертаков? Или телефон тоже можно сбыть с рук? Не представляю, кто может их купить, ответил я. Если только не нашли способа возвращать их со скидкой телефонной компании. Так карманы не набьешь, мелкая вошь. Да, так зачем я тебе звонил? Возможно, мне удалось кое-что разнюхать. На улице ходит слух, что кто-то видел, как все случилось. Ты нашел свидетеля? Я пока никого не нашел, не знаю даже имени, зато выяснил того, кто знает, как ее зовут. Но, по-моему, это уже кое-что. Значит, свидетель женщина? Не совсем женщина. Понимаешь, о чем мы вчера толковали? Эти, с членами между ног. «Как ты их называешь? Транссексуалами?» «Точно. Потрешься рядом с тобой, станешь образованным без всяких дипломов. Думаю, не составит труда разыскать эту членистоногую, только не знаю, как скоро». «Только будь осторожен. Ты о безопасном сексе?» «Боже всемогущий тупица!» — не выдержал я. «Не лезь на рожон, чтобы самому не схлопотать пулю. Не создавай проблему, если не в тему. Я и говорю...» что может уйти какое-то время, потому как здесь надо действовать с оглядкой. А эти транссектанты, тугодумы страшные. Под наркотой да гормонами у них котелки совсем не варят. Но могу тебе сразу сказать, не думая, что это дело рук Джорджа. С чего ты взял? Разве он не наш клиент? И мы не всегда на стороне хороших парней. По делу базаришь, друг. Вот и ты у меня кое-чему учишься, как я погляжу, сказал он. Четко выдал, чтоб я пропал. Позвонила Элейн, чтобы рассказать, как провела день, и узнать, чем занимался я. Мы сошлись во мнении, что погода выдалась роскошная, а осень вообще лучшее время года. «Я о чем-то хотела тебя спросить», — сказала она, — «но успела забыть, о чем именно. Ненавижу, когда со мной это происходит». «Понимаю. А случается все чаще и чаще». Мне кто-то говорил, что есть одно лекарство на травах, которое укрепляет память. Но ты думаешь, я запомнила, как оно называется? Чёрт с два! Но если бы запомнила, то не нуждалась бы в нем, это ясно как божий день. Ничего, потом вспомню. Ты ведь встречаешься с Лайзой сегодня вечером, позвони потом, ладно? Если не забуду, и если время не окажется слишком поздним. Даже очень поздно, Все равно звони, сказала она. Я хочу, чтобы ты знал. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Джен позвонила как раз в тот момент, когда я понес сдавать рубашку в прачечную за углом. Меня не было каких-то десять минут, и потому я прошел мимо стойки, не поинтересовавшись, были ли для меня новости. Но менеджер службы размещения заметил, как я входил в лифт и сам позвонил мне в комнату. Я тут же снова набрал ее номер но опять попал на треклятый автоответчик. «Кажется, мы с тобой расходимся в метре друг от друга», сказал я в трубку. «Мне скоро надо уходить, а вечером у меня назначено деловое свидание, но я буду по мере возможности дозваниваться до тебя». Ровно в 9 часов я назвал консьержу свою фамилию и сказал, что миссис Хольцман ждет меня. Когда я сослался на нее... На лице служаки появилось обеспокоенное выражение. Стало понятно, что после гибели мужа к ней ломились толпы визитеров, большинство из которых были нежданными и непрошенными. Он воспользовался внутренним телефоном, зажав микрофон ладонями и понизив голос, чтобы я не мог его подслушать. Но ответ мгновенно успокоил его. Ему не было нужды самому выставлять меня на улицу или вызывать полицию и благодарность за это отчетливо читалась на его физиономии. «Поднимайтесь наверх, пожалуйста», — сказал он. Она стояла в дверях квартиры, когда я вышел из лифта, и казалась даже более красивой, чем запомнилось мне, но выглядела при этом немного старше. Складывалось впечатление, что трагические события приняли участие в лепке новых черт ее лица. Она все еще казалась молодой, но теперь ей уже не так трудно было дать 32 года. Ее истинный возраст, указанный во всех газетах. Ей 32, ему было 38. Сами собой лезли в голову мысли. Джорджу Садецки 44, а Джону Леннону всегда будет 40. «Я очень рада, что вы смогли прийти», — сказала она. «Не помню, как называла вас раньше». Просто Мэт или Мэтью. Называйте, как вам удобнее. По телефону. Я вообще обратилась к вам, как к мистеру Скадеру. Совершенно вылетела из головы. Были ли мы на «ты», когда ужинали все вместе? Элейн зовет вас Мэтом. Наверное, я последую ее примеру. Заходите же, Мэт. Я прошел за ней в гостиную, где два дивана стояли под прямым углом друг к другу. Она села на один из них, а мне жестом указала на другой. Я тоже сел. Оба дивана были расположены так, чтобы с них открывался наилучший вид на западную от дома сторону, и я посмотрел в окно, на последние отцветы заката, розовую и пурпурную кайму по краю почти черного уже неба. — Те высотные дома вдалеке уже расположены в Уихо-Кене, сказала она, — если вам нравится вид отсюда, вообразите, какие перспективы открываются для их жителей. Им виден Манхэттен во всю ширину горизонта, но зато потом, когда они спускаются вниз, то оказываются всего-навсего в Нью-Джерси. Остается их только пожалеть. Хотя, кто знает, быть может жить там совсем неплохо. С того дня, как я приехала в Нью-Йорк, мне казалось, что существует только Манхэттен, а остальное лишь предато к нему. Я ведь выросла в Уайт-Бэр-Лейк, это в штате Миннесота. Знаю. Звучит так, словно там обитают только лоси и эскимосы, хотя на самом деле это вполне приличный район, часть городов-близнецов. И вот я сошла по трапу самолета с дипломом магистра изящных искусств университета Миннесоты и даже не знаю, с чем еще, наверное, с альбомом для рисования и номером телефона, принадлежавшего знакомому моего знакомого. Первую ночь провела в отеле Челси, а на следующий день сняла на паях с другой девушкой квартирку на 10-й улице к востоку от парка Томкин-сквер. Если можно было испытать более глубокий шок от смены обстановки, то я не знаю где. Но вы сумели пережить его и приспособиться? О, да! Я не задержалась в алфавитном районе, потому что он мне казался не очень безопасным. Лично со мной ничего не случилось, но я постоянно слышала рассказы, как людей то грабили, то насиловали, то убивали. И потому, как только смогла, перебралась на Мэдисон-стрит. Это в Нижнем Исайде. Я знаю, где это, но и там не самое спокойное местечко. Верно, почти трущобы. В любом другом американском городе их бы уже снесли. Но зато там было намного меньше наркоманов, чем на Восточной, Десятой улице. И создавалось ощущение покоя. Сначала я тоже снимала только комнату. Но потом у меня появилась своя квартира. Три комнатушки, размером с кроличью клетку каждая, в доме, где в подъезде пахло мышами, мочой и застоявшимся дымом марихуаны. Но ничего особенного не происходило. Меня никто не беспокоил, ни дома, ни на улице. Не пытались ломиться в дверь или проникнуть внутрь с пожарной лестницы. Ни разу. А потом я встретила мужчину, который буквально ошеломил меня, перевернул мою жизнь. Забрал оттуда и поселил в этом невероятном месте, где все новое, нет никаких посторонних запахов, а внизу круглые сутки дежурит портье. «Ну вот, я и оказалась здесь!» Она повысила голос, и в нем зазвучали визгливые нотки. «Вот она, я! Сижу на новом диване! Под ногами новый персидский ковер! Все новое, с иголочки! Я смотрю в окно, и передо мной панорама в несколько миль шириной! Да, я здесь!» в этом самом безопасном из мест. Но только у меня умер ребенок, и муж погиб. Как такое могло случиться? Хотя бы вы можете мне это объяснить, как такое произошло?» Я промолчал, не думаю, что она всерьез ждала от меня ответа. Я наблюдал за ее лицом, пока она старалась взять себе в руки. Оно было совершенно правильной, овальной формы, а черты гармоничные и привлекательные. Опрятно одета в серовато-синий свитер на пуговицах, под которым виднелась почти такого же оттенка водолазка и в юбку цвета морской волны. На ногах простые черные туфли с каблуками не больше дюйма высотой. На первый взгляд она выглядела как перезрелая ученица приходской школы. Однако то, что 6 месяцев назад делало ее просто хорошенькой, теперь граничило с подлинной женской красотой. «Простите», сказала она, «мне казалось, я смогу сдержаться». «Вы отлично держитесь». «Могу я предложить вам что-нибудь выпить? У нас есть виски и водка, а может и что-то еще. Да, и пиво в холодильнике, само собой. Хотя мне уже пора отвыкать говорить у нас. Так что вы предпочтете, Мэтт?» «Сейчас ничего не надо, благодарю». «А кофе? У меня он как раз готов, и я сама не против выпить чашку. Но боюсь, это крепкий напиток». Сейчас многие предпочитают его без кофеина. Я как раз из тех, кто любит обычный. Я тоже, а вот Глен по вечерам мог употреблять только пустой, в смысле без кофеина. Несколько месяцев назад мы пошли в ресторан, и официант нас, нас насмешил, спросив, пьем мы настоящий кофе или с кофеином. Действительно, забавно, ничего подобного не слышал. Вот и я, надеюсь, никогда больше не услышать такого дурацкого вопроса какой вы предпочитаете пить кофе не настоящий с кофеином я ей ответил и она отправилась в кухню когда она вернулась я стоял у окна мне был виден парк дэвидта клинтона и я размышлял там ли сейчас тиджей то место отсюда почти не просматривается сказала она мешает угол другого дома она встала рядом со мной указывая направление Я отправилась туда через день, после того, как это случилось. Или это было еще днем позже. Не помню, чтобы взглянуть своими глазами. Не могу сказать, на что я рассчитывала. Обычный угол на перекрестке и больше ничего. Знаю, вы тоже там побывали? Да. Я поставила ваш кофе на столик. Скажите, если чего-то не хватает. Я сел и попробовал напиток. Он был хорош, о чем я и сказал. Хороший кофе моя слабость, призналась она. А без кофеина он не может быть хорошим на вкус. Не знаю почему. Она села и отпила глоток. Мне будет трудно привыкнуть. Я имею в виду быть вдовой. Я ведь только начала привыкать к необходимости стать хорошей женой. И вот... Давно вы поженились. В мае отпраздновали первую годовщину. Стало быть, 17 месяцев назад так чуть-чуть не дотянули до полутора лет. А когда переехали сюда, в тот же день, как только вернулись из свадебного путешествия, когда мы познакомились, у Глена была квартира типа студии в Йорквиле, а я по-прежнему жила на Мэдисон-стрит. После свадьбы мы провели неделю на Бермудских островах, а по возвращении в аэропорту нас дожидался огромный белый лимузин. Он привез меня прямо сюда, и я решила, что водитель ошибся адресом. Ведь я думала что мы поживем у Глена, пока не подыщем что-то попросторнее. Но не успела оглянуться, как Глен уже на руках переносил меня через порог. Сказал, что если мне не понравится квартира, мы в ней не задержимся. Представляете, он опасался, что она может мне не понравиться. Прекрасный сюрприз. Он был щедр на сюрпризы. Вот как. Она хотела что-то еще добавить, но как будто спохватилась. Мне надо вести с вами деловой разговор. — сказала она. — Вот только не знаю, с чего начать. Я никогда раньше не обращалась к услугам частного детектива. — Но у меня уже есть клиент Лайза. — О, так он успел сам нанять вас. — Кого вы имеете в виду? — Глена? — Нет, это не он, — сказал я. — Зачем ему было нанимать меня? — Не знаю. И я кинулся, как в омут с головой. — Я работаю на человека, которого зовут Томас Садецкий. Его брата арестовали за убийство Глена. А он обратился к вам, чтобы установить, может ли его брат быть невиновен. Хочу, чтобы вы сразу поняли, я не собираюсь выгораживать содетский, если он действительно совершил преступление. Однако есть мизерный шанс, что он ни при чем, а в таком случае истинный убийца вашего мужа останется безнаказанным. «Я все теперь понимаю», — сказала она после некоторого раздумья. Вы пытаетесь найти кого-то в жизни Глена, у кого была причина убить его? Это одна из версий. Вторая заключается в том, что его застрелил незнакомый с ним человек, но это был не Джорд Садецкий, ночью 11 я авеню не похожа на свою дневную версию. Там прекращают продавать и ремонтировать машины и переключаются на наркотики и секс, а для занятий подобными вещами на улице выходит много скверных людей. И именно с одним из них. Мог столкнуться Глен. Или это мог быть кто-то, кого он все же знал. Такая вероятность тоже не исключена. Я познакомился с Гленном в апреле и, конечно, встречал его в нашем районе пару раз, но по-настоящему я не успел его узнать. Как и я сама? Неужели? Я же сказала, он буквально ошеломил меня. В моих словах нет преувеличения. Мы впервые встретились у него в офисе. Кажется, об этом упоминалось в тот вечер, когда мы ужинали все вместе. Да, я помню. Он устроил для меня целое представление. Ухаживал за мной так, как никто никогда не ухаживал прежде. У меня не было передышки. Я разговаривала с ним каждый день. Если мы никуда не шли вместе, он звонил мне. У меня были прежде поклонники, мужчины, которых я откровенно интересовала. Но с ними не происходило ничего подобного. Но в то же время он не требовал от меня секса немедленно. Мы встречались целый месяц, прежде чем впервые переспали, хотя виделись в тот период по три-четыре раза в неделю. Вы скажете, спит и все такое. Люди больше не торопятся в постель после первых нескольких свиданий. Все так, но ведь и месяц никто ждать не станет, верно? Трудно сказать. Меня это даже начало беспокоить. Но я чувствовала, он все держит под контролем и знает, что делает. Это ощущение не покидало меня ни на секунду. И однажды мы ужинали у него в районе. А потом он пригласил меня к себе.